Мучительно трезвый Квадриго снова принялся отвердить, что надо удирать, и немедленно. — Вот же человек! — твердил он, тыча вилкой в сторону заснувшего воина. — Понимает же человек, а ты дубина, Банев, непроницаемая дубина. Как ты не чувствуешь? Я просто физически ощущаю, как на меня с севера давят. Ты поверь мне, я знаю, ты мне не веришь, но сейчас поверь, я ведь давно вам говорю, нельзя здесь оставаться. Голем, тебе голову заморочил?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 Было четыре часа. В четыре десять свет мигнул и погас совсем. Виктор вытянулся в кресле, укрылся каким-то сухим трепьем и лежал, тихо глядя в темное окно, и прислушиваясь. Постановал солдатик во сне всхрапывал намаявшийся доктор Ганорис Кауза. Где-то, наверное, на автостанции, взребывали двигатели, неразборчиво кричали истерические голоса.